Невероятно уродливая женщина уставилась на своих врачей и попыталась активировать дыру. Ничего не получилось. Пальцы не гнулись. Мускулы живота сокращались, но она не могла пошевелиться. Бесполезная дыра вращалась внутри тела, но контролировать ее оказалось совершенно невозможно. — Ну что ж, миссся, обратилась к ней первая человека-обезьяна. — Вы, вне всякого сомнения, заработали себе массу неприятностей. — Да, разумеется, мы имеем дело с недобрыми намерениями и ложью. Ради вашего же блага будем надеяться, что мы сможем вправить вам мозги, Без применения неэтичных методов, вроде превращения вас в овощи. В пластиковом коконе, скрывавшем лоб Шан выступил холодный пот. Подобно тому, как влага от буханки хлеба собирается внутри целлофановой упаковки. Это было отвратительное, угнетающее ощущение. Прочистка мозгов задумчиво произнесло одно из существ. «Нет, не пойдет. Можно все испортить». «Да, это было бы трагедией, Фрэнк. Женщина явно обладают большими способностями. Много ли людей в состоянии сплести полосатую дыру так, Чтобы их не засекли еще до того, когда им в это в голову придет. Это мастерство, Фрэнк. Хочешь ты того или нет? Талант. Но нельзя забывать, что она направила свои способности во вред государству. Я об этом ни на минуту не забываю, Фрэнк. Но мне кажется, что гражданка упустила из виду данные обстоятельства. Он впился в лицо Шан взглядом, полным отвращения и озабоченности. К этому моменту ашан уже чуть не плакал от ярости и страха. Если бы ее глазные яблоки могли, они бы выскочили из орбит и вырвали у этой лицемерной обезьяны язык из глотки. Но поскольку эволюция не предусмотрела для глаз подобной возможности. Им пришлось удовольствоваться тем, что они выпучились и налились кровью от ненависти. «Вы должны были осознать, что больны», — поучал ее Фрэнк. «Вы должны были смело прийти к нам, добровольно пройти курс лечения». Ники, составляющие кокона, натянулись, и обезьяна печально покачала головой. «Расслабьтесь, мисс Ся!» «Гнев — это бесполезная антиобщественная эмоция. существует неплохие доказательства того, что все эмоции бесполезны и антиобщественны. Но я придерживаюсь иной точки зрения. Живи!» И дай жить другим. Вот мой девиз. На индикаторной панели загорелись цветные огоньки. Что-то зажужжало. Шан Юн вся кипела. Сейчас мы отправим вас в анализатор, мисс Ся. И я должен вам сообщить, что если вы по-прежнему помышляете о сопротивлении, — Это неблагоприятно отразится на вашей медицинской карте. Из кокона донеслось приглушенное фырканье. С мелодичным звуком подъехал лифт. — Ага, ну вот, не стоит волноваться, мисс Поверьте мне, вы пройдете анализ и оценку сразу после того, как техники удалят кокон и эту полосатую дыру которую вы поместили в свое тело. Другая обезьяна яростно закивала, наклоняясь над Шан Юн с баллончиком в руке. — Совершенно верно. Помните, наша работа заключается в том, чтобы вылечить вас. Он впрыснул ей в ноздри аэрозоль. Комната опрокинулась и ударила Шан Юн в висок. Когда обезьяны покатили койку с онемевшим телом к лифту, она еще не потеряла сознание и, чувствуя, как тьма разрывает ее мысли на смешные маленькие кусочки, расслышала слова Фрэнка. Откровенно говоря, Тед, от этих ненормальных у меня мурашки по коже бегают. Камера, в которой очнулась вся оказалась сырой, вонючей. Практически лишенный света. И в ужасе решила, что здесь наверняка живут крысы. Ну, разумеется, это было невозможно. Будущее не таково. Вы это знаете, и я это тоже знаю. А люди, живущие в будущем, знают это гораздо лучше нас. Черт повери, если есть хоть что-то, в чем мы твердо уверены так это в том, что в будущем чисто. Все стерильно, домашние тапочки аккуратно ставят под кровать, прежде чем улечься спать, в 10-15 или даже раньше. Будущее – это не банановая республика. Согласен, в ближайшие годы нас ждет короткий период неприятностей с этими аятами, Духовными пастырями и прочим, но ничто на свете не совершенно, даже утопия. Там просто не может быть полный крыс камеры, с ржавыми цепями и бурыми пятнами на каменных стенах, подозрительно напоминающий засохшую кровь, ну, не слишком давно засохшие Профсоюзы, правительства, общественность этого не допустят. Будущее — последний оплот аккуратности. Лися Шан Юн понимала это не хуже нас с вами. Именно поэтому она сидела и дрожала мелкой дрожью, прижав руки к корту и вонзив ровные белые зубы в костяшки пальцев. Но, к ее чести, она довольно быстро прекратила это занятие, села на деревянной скамье и испустила крик. В обнаженную ягодицу угодила заноза. Ся Шан Юн потрясла головой, чтобы изгнать из мозгов туман. Сквозь крошечная, забранная решетка и окошечка в противоположной стене не едва пробивался свет. Так сильно оно было заляпано грязью. Лучик сверкнул на струйке какой-то жидкости, бежавшей по стене, сложенной из грубо обтесанных и на ощупь твердых, как железо, блоков. Очевидно, стену сложили заключенные. — Чушь какая-то! — пробормотала Ся Шан Юн. Дрожа! Ну, вы бы тоже задрожали, проведя всю свою жизнь в зданиях с центральным отоплением. И внезапно очутившись, ноги шум на отвратительном сквозняке. Она спустила ноги на пол. Это была вторая ошибка, и она тут же горько пожалела, что не осталась на койке. В этой камере сырыми были не только стены. На полу стояла вода. Шан поспешно убрала с пола перепачку ступни И присев на корточки, обхватила себя руками, чтобы согреться. Необходимо отметить, что она обладала большой практикой в подобном деле. В ее необыкновенно глупом мире другой человек ни за что не стал бы обнимать ее, так что ей пришлось научиться делать это самой. Никто не обнимает уродливых людей если можно этого избежать. А люди будущего еще лучше нас преуспели в искусстве уклоняться от того, что, хотя и может порадовать ближнего, не приносит никакой выгоды. — Скользкие полы! — недоверчиво прошепталася Шан-Юн. — Решетки на окнах. Состояние, в котором находилась Ся Шан Юн, описано специалистом по социальной психологии Леоном Фестингером на когнитивный диссонанс. Между ее привычными представлениями и обстановкой, в которой она оказалась, возникло непреодолимое противоречие. Вспомним, что Ся Шан Юн считала существующий социальный порядок Безнадежным и полностью прогодившим. Она пришла к ужасному решению взорвать главную государственную базу данных при помощи полосатой дыры, спрятанной внутри собственного тела. Да, верно, ей было легче решиться на этот отчаный поступок. Ее физическое тело не представляло для нее абсолютно никакой ценности. Если люди обнимают вас, когда вы грустите, если они считают вас милым, то вы начинаете заботиться о своей красоте и здоровье, и вам это нравится. Последнее, что может прийти вам в голову, это разнести себя на кусочки ради каких-то политических целей. И все же, даже в самых безумных проклятиях в адрес государства В самых неистовых анархических фантазиях Ся Шан Юн и представить не могла, что они дойдут до подобного варварства. — Вы, мерзкие злодеи! — внезапно завопила она во весь голос, спрыгнув с койки на покрытой липкой дрянью пол и бессмысленно молотя по равнодушной каменной стене. «Выпустите меня отсюда!» За этим всплеском эмоций последовал такой же внезапный вопль у неё из-за спины. Короткие черные волоски, нашееся Шан-Юн, встали дыбом и попытались было спастись бегством, но из-за корней это оказалось невозможным. Она, пошатываясь, обернулась и вперилась взглядом в полутьму напротив ее собственной койки со стены на толстых ржавых цепях свисала еще одна теперь шаньюн смутно различила там скорчившуюся обнаженную фигуру оцепеневшую от ужаса «Уйдите от меня, дьявол, или я вырву вам глаза!» Визжал кто-то дрожащим от страха голосом. Внезапно вопль оборвался, сменившись страшными мучительными рыданиями. «Делайте со мной все, что хотите, но оставьте в покое мой мозг, свиньи, палачи!» Шан Юн удивилась и испугалась. Фигура на койке принадлежала атлетически сложенному мужчине в полном расцвете сил. Она в два широких шага пересекла комнату, не обращая внимания на отвратительную грязь на полу, хлюпающие под ногами дерьмо, плесень и какие-то мерзкие обломки, впивавшиеся в ступни. «И ты!» — Убедительным голосом произнесла Шан Юн. Я тоже заключенная, мой милый вонючка. Просто приди в себя. — Не подходи! — шкрикнул мужчина-производитель, вытягивая перед собой руки, словно зверь лапы. Она разглядела его получше. Отличный экземпляр. Наверное, его неделями накачивали тестостероном. «Да заткнись ты, дружище!» Успокаивающе обратилась она к собрату по несчастью, пытаясь приблизиться осторожно, как опытный библиотекарь, к фанату-читателю, просрочившему возврат книги. Прошлепав по неписуемой гадости, вся присела на скрипучую, качающуюся койку и ласково обняла человека за плечи. Мелькнули лапы, и она почувствовала, как ее царапнули по лицу. К счастью, ногти у незнакомца оказались короткими и тупыми. Но все равно он едва не вырвал ушан левый глаз. Она рывком отбросила его, дергаясь чуяся ладонь. Одной рукой схватила оба тонких запястья, а другой яростно тряхнулась за плечо. «Слушай меня!» — Псих! Собери мозги в кучку. Я не доктор и не шпион государства, и, по-моему, мы оба угодили в одну заваруху. — Звучит мило, — схлипнул тупица Она терпеливо продолжала. — Меня зовут Ся Шан Юн. Я здесь потому, что пыталась рвануть банк данных с помощью полосатой дыры. Это должно заткнуть его. — А ты за что сидишь? — Сама знаешь. Ты, лживая свинья! Промычал он. Разумеется, это был отвратительный мелкий обыватель. Пятьдесят лет назад с помощью излучения, направленного со спутника, были решены все мировые проблемы. Воздействие на ДНК превратило людей в таких вот приятных, ответственных перед обществом, агрессивно миролюбивых, не склонных к конкуренции типов, никогда не забывающих дарить и цветы в День Матери. Но Ся Шан Юн показалось, что она уловила в его мещанском лице некое суровое изящество а подобное пописанным описанным выше причинам встречалось редко.